О внутреннем мире дюбеля. Боевая группа из двух самоходов ЗИС-6, Брема и взвода боевого охранения прибыла только к трем утра. Уже светало. Три грузовика привезли боекомплект самоходов, так как самоходы переправлялись пустые. Перестраховочка. Лучше перебздеть, чем недобдеть. Дружненько, все вместе, быстренько их разгрузили и грузовики отправили обратно. Моя бригада окапывалась на восточном берегу, маскируясь. В 4.30 артполки Воронежского фронта начали артподготовку. Лупили прилично. Линия укрепления противника потонула в пыли и дыму. Там земля стремилась взлететь в облака. В 5.00 артиллерия перенесла огонь вглубь позиции противника. Бесшумно пошли в атаку танки второго танкового корпуса, в немом корейке разевали рты цепи пехоты. От грохота орудий я оглох, и довольно продолжительное время уши были как ватой забитые. Отвык я от грохота войны. Проблемы начались сразу же. Бетонные коробки дотов оказались целы. Танки попали под обстрел неподавленных противотанковых орудий. Немецкая пехота текла ручейками блестящих касок из глубины обороны в полуосыпавшиеся окопы. «Давай, ребята, разбейте эти бетонные коробки!» «Иначе мы тут застрянем!» — махнул я командиром расчетов. Самоходные орудия поползли вперед. Все же тяжеловато орудие зис 6 для Су-76. На твердом грунте нормально, а на перепаханном плацдарме самоходы ползли, переваливаясь, как беременные бегемоты. Про беременных бегемотов я ляпнул вслух. Так и прилипло. И хотя подвижность была никакой, огневая мощь оказалась выше всяких похвал. Все же пудовый снаряд с очень высокой начальной скоростью — это вам не кот наклал. Доты затыкались один за другим. Сила ударов была такой, что при попадании снаряда появлялась вспышка, как от электродуги сварочного аппарата. Доты окутывались пылью, поднятой с земли выплеском кинетической энергии. Куски бетона летели метеоритным дождем. Немец быстро просек, кто колет их доты, как орехи. и начал вылавливать бегемотов, фокусируя на них огонь всех средств огневого воздействия. Если сначала самоходы меняли позиции только после уничтожения дота, то теперь пришлось отползать после пары выстрелов. Вот тут и сказалась низкая подвижность. Пришлось оттягивать их глубже, что сразу же сказалось на эффективности огня. Но и противнику было уже сложнее засечь их огневые. Ничего. Так десяток боекомплектов отстреляют, научатся. Так сказать, скилл меткость прокачают. А потом пришли горбатые, илы, и разверзли огненную преисподнюю на головы немцев. Сначала они отработали эрсами, потом засеяли окопы врага ампулами с огнесмесью, затем стали крутить карусель в трассерах зениток немцев над окопами противника, отрабатывая боезапас пушек и пулеметов. Им это не осталось безнаказанным. Один ил развалился прямо в воздухе, несколько ушли на восток, просвечивая небом сквозь плоскости. После работы илов немца удалось выбить из первой линии. Остатки нациков отошли на 300 метров, на вторую линию обороны. И все началось по новой. Наша пехота заняла окопы, мои тоже пошныряли там. Притащили со смехом блестящую горшок-каску немца. Стало понятно, почему блестящие каски текли по ходам сообщения. Немец хоть и немец. А понт дешевый тоже уважает. Оказалось, маслом каски натирают тупицы. Сразу видно, только-только из тыла. Бывалые окопники себе такого не позволяют. Кстати, повод задуматься. И позвонить в Ватутину. Тыловики это от безысходности или противника, к римляне, неопытных бойцов выставил на передок, а ветеранов держат в третьей линии. Самоходы тоже вернулись в тыл, то есть к моему НП, на перезарядку и до заправку. У расчетов глаза горят боевым задором. Двое забинтованы, ранены. Командир одного из расчетов потерял кусок скальпа, сорванного осколком мины. Заряжающий другого схлопотал осколок в руку. Заряжающего заменили, а скальпированный отказался. Пока боевой азарт его ждет адреналиновым огнем, он боли не чует. Махнул рукой. Пусть постреляет. К вечеру ляжет в госпиталь. «Наши отработали. Их черед», — сказал Громозека, приставив ладонь ко лбу, козырьком, осматривая западное небо. Связался с берлогой, но надштаба успокоил, что все ПВО на огневых и ждут работу. Кроме того, сообщил, что над ними на большой высоте брожируют истребители прикрытия переправы. Я обернулся, пригляделся. «Правда. В облаках купаются черные росчерки самолетов. Наши встряли!» Сообщил я щелкающему и шипящему эфиру. Давай отработаем с закрытых. Да, да! прокричал над надштаба. Польскими. Польские это 76-миллиметровые снаряды для наших единорогов. Почему так эти неофициально назвались, я не знал. Может, польского производства? Что-то с ними было не так. Брасень нашел целый склад таких снарядов. Американский кольт не только раскрыл ворота склада, но и развязал язык за завскладу. Он и предупредил, что дивизионные начарты Ватутина отказываются от этих снарядов. Сказал, что латунь-гильз Правда или солдатская байка — непонятно. Но мой новый начальник артиллерии бригады с забавной фамилией Незавибатько и радиопозывным «Кактус» оказался очень опытным пушкарем. «Кактус» приказал Брасеню брать. и пояснил мне с надштабом, что снаряды эти взяты трофеями в польской компании в больших количествах. Но гильзы из слишком мягкой латуни раздувают при выстреле прямо в коморе орудия, и выбить его можно только со стороны ствола. А это потеря времени, в бою прямой наводкой еще и потеря расчетов. Но грабинские ребята испытывали орудие как раз на этих трофеях и сделали в ЗИС-3 специальный выталкиватель, решающий эту проблему автоматически, предкате ствола. Осталась единственная проблема. Не все снаряды будут взрываться на позициях врага. Да и ладно, еще накидаем. На том складе их тонны. Вот и решил на чартах их брать для такого вот огня с закрытых позиций. Так что мне опять повезло с замом. А там и посмотрим, прав он или не очень. Да, фактически часть у меня самоходно-артиллерийская, разбавленная пехотой. потому начарт в иерархии бригады идет сразу за мной на штаба. Вот командование и подошло так серьезно к личности третьего человека в первой особой егерской. «Высылай окулистов с охраной ко мне Акулисты, «Окулисты? Арт-корректировщики!» «Скоро приплыла на лодках группа командиров моей бригады с начартом, куча связистов с мобильниками, ящиками носимых радиостанций и взвод космодесанта в качестве охраны». И военкоры с лейками. Куда без них? Жилетки, что ли, им одеть с надписью «Пресс», чтобы были похожи на репортеров моего времени? Не, не надо. Вдруг немецким снайперам понравится? А вдруг ООН какое-нибудь еще не приняли постановление о неприкосновенности репортеров? Без границ и без башен. И если она ООН, а нужен ли он ООН? В моем времени понтов от него не особо. Индосы крутили мирно шесте, как хотели, а он спокойно на это посматривала. Может, это только выглядело так? Моя, так сказать, имхо. А на самом деле все иначе? Может, просто я чего-то не знаю? Кактус притащил всех командиров батарей на плацдарм. Пусть учатся наводить огонь с закрытых позиций. Этому тоже навык нужен. Теория с практикой часто не совпадают, а иногда и противоречат. Пояснил он мне на мое недоумение. Я стал распределять людей по группам без оглядки на меня. Я не против. Я за самостоятельность и инициативность подчиненных. До определенной степени анархии. А то ведь меня и убить могут. И что тогда? Шеф, шеф, все пропало! Пусть лучше будет самостоятельность. Так сложнее, но так лучше. Тем более, что командирствую я без году неделя. Так, видимость активную создаю. Чоки надуваю. Для солидности. Хе -хе. Я лишь напутствовал их словами. Свалку не лезьте. Ваша забота — со второй линии засекать огневые противника и давить их огнем своих батарей. А в рукопашную тут есть кому ходить. Группы стали перебежками разбегаться в разные стороны, догоняя уходящую пехоту 60-й армии. Кактус остался со мной. Дождались еще группу егерей с Архангелом Гавриилом во главе и саперов. И вот с ними выдвинулись западнее, искать место под мой новый НП, чтобы видеть бой, откатившиеся западнее. Брэм послал осмотреть подбитые танки бригад второго танкового корпуса и помочь в ремонте. Если получится, эвакуировать в тыл. Т-60 и Т-70 Брэм утащит без проблем. Может быть, с Т-34 справится. Но вот кв ему не сдвинуть. Сколько в КВ? 40 тонн, 45... КВ-1С не легче. С. Он потому что скоростной. Не болит Формула-1, конечно, но против обычного КВ реально живчик. Подвижность ему подняли не столько снижением веса, сколько модернизации ходовой и трансмиссии. Так что это по-прежнему тяжелый танк. Организовали НП. Отсюда было хорошо видно идущий бой. Наступление наших войск застряло. Противник ввел в бой резервы. Каски этих не блестели, наоборот, матерчатые чехлы с вставленными в прорехи веточками, клоками соломы. Контр атаковал и кое-где уже успел потеснить наши части. Через бинокль я видел танковый бой. Чадящими кострами горели танки 2 ТК. Ярким бензиновым пламенем горели панциры. Сначала немцы горят ярко, потом тоже начинают чадить. Это горящий бензин разжигает масла, смазки, резину, которых хватает в любой технике. так что чадят и наши, и немцы одинаково. Бегемоты возвращались на перезарядку. Связался с ними по рации. Потери. Они тоже поучаствовали в отстреле немцев. Два костра их. Но потом попали под огонь. Один убитый, три раненых, шесть пробоин в броне. Отбит один каток. Два раза перетягивали сбитые гусеницы. Подробности мне рассказал воентехник, наблюдатель от заводчана. И вот что выяснилось. Мощь орудия, как уже говорилось, выше всяких похвал, каждое попадание — пробитие. Но низкая скорострельность, низкая скорость маневра огнем сводили на нет его эффективность. Потому после уничтожения двух танков немцев остальные панциры разом по команде укрылись в складках местности и обстреляли бегемотов. И два ноги унесли. Вот тебе и преимущество немцев в управляемости наглядно. Один засек бегемотов. все сразу сфокусировали огонь именно на них. Танковое подразделение действует как единое целое. Мы к такому же стремимся, а вот наблюдаемые мною танки два тк очень далеки от подобного. Каждый танк сам по себе. Объективно понятно, что и рации не в каждом танке, ими еще и уметь надо работать. Что опыта мало, что координации и взаимодействию боевых машин тоже надо учиться. Но когда вот так зримо видишь отличие в классе мастерства наших ребят и противника, зубы скрипят сами собой. Да, наши бегемоты не подкачали, сумели выжить, сумели вызвать кактуса и отгородиться от противника дружественным огнем, но и только. Была бы башня, она бы решила проблему маневренности огнем, но опять же, орудие настолько велико, что ни в Т-34, ни в КВ-1. Ни в КВ-1С не лезло. Только в сараеобразную башню КВ-2. Но опять же, штатное 152 миллиметровое орудие все же в КВ-2 будет поуместнее, чем 107-мм. Снаряд 152-мм, как я слышал, не пробивал броню, а разрушал сразу весь танк. Такая мощь удара. Как танковое орудие не годится, противотанковое не годится. Как полевое, тем более. И куда его? Доты ковырять? так МЛ-20 с ними лучше справиться. Надо снижать вес орудия, полуавтоматику внедрять, эксплуатационные характеристики повышать. В общем, новое орудие делать, — размышлял я вслух. Представитель Горьковского-Грабинского КБ паник, но спорить не стал. Бой разгорался, к полудню достигнув предельного накала и ожесточения. Контратаки немцев отбили, но и сами откатились на первую линию обороны немцев, стали окапываться. Мой НП оказался на одной линии с пехотой 60-й армии. Рядом с нашим НП окапывался расчет 45 миллиметрового орудия, справа пулеметное гнездо оборудовали. Громозека тоже занял оборону с пулеметом в одном окопе с космодесантом. Я тоже проверил свой автоматический карабин, натянул доспех и каску. Вот сейчас и проверим новый ствол. Не удался прорыв, сказал Арвелов, с горестью оглядывая поле боя, заваленное трупами, громоздящимися сгоревшими танками, набивая опустевшие магазины автомата патронами. Не все катут ворог, иногда им мордой, порог. Ждал нас немец. Укрепился, шалонировал оборону, резервы держал в оперативной доступности. Артиллерию тут держит. потому и авиацию не привлекает к уничтожению переправы. На полигон нас заманивает. Орвелов бросил на меня короткий взгляд. Сел рядом на другой снарядный ящик. «Давно воюешь, командир?» «А то ты не знаешь. Думаешь, мне не стуканули, как ты меня пробивал? Меня люди уважают. Сразу на тебя донесли». «Обиделся я на тебя тогда. На обиженных воду возят, Гавар. Глупое это занятие. Бесполезное. Знаю. Потому и обратился тогда лично. Да, помню, пришел с предъявами. Все выяснил. Все. Мир. Мир. Вот и ладушки. Командир, ты так спокоен сейчас, а мы ведь прямо на передке. Может, лучше перенести НП? Незачем. Немец нас отсюда не выебет. Зачем бегать туда-сюда? Уж что что обороняться мы научились. Наступать бы научиться. Сейчас немец еще разок попытается сунуться, а гребет. А вот тут бы на его плечах и атаковать. А спокоен почему? Так умирать страшно только в первый раз. Кроме того, мы сидим среди своих, справа, слева, сзади, свои. А придется воевать вообще в окружении. Сейчас курорт. Архангел кивал головой, оттопырив губы. Чудной. В воздухе гуще засвистели снаряды, загрохотали взрывы на наших позициях, земля затряслась. От близкого взрыва на меня кинула кучу земли. Я втянул голову в плечи, прижал со спиной к обшитой жердинами стенки траншеи. Сейчас бы выслать в тыл немцам лазутчиков, найти эти батареи да подоровать. Но прямо тут лазутчики не пройдут, их надо было рассылать раньше и переправлять в других местах. Оставим заметку в память. Когда закончился артобстрел, наступила звенящая тишина. Громозяк беззвучно раздевал рот, что-то кричал. Я потряс головой. Хоть я и открывал рот во время налета, все одно оглушило. Только песок теперь на зубах скрипит. Поставил стрелера трубу, снял очки, глянул в окуляры. Коробки серых танков и пятнистых штугов. Цепи серой пехоты. Гономаги тоже идут в атаку. Беттеры в первой линии гонят. Совсем ополоумели нацики. Или наши ПТО в грош не ценят? Звук стал возвращаться. Но тут начали долбить наши батареи. Усты разрывов выросли в рядах немцев. Солдаты противника стали передвигаться перебежками, бронетехника пошла зигзагами. Какту скричал в трубку рации целеуказания, остальные в бойнице наблюдали за немцами. Полкилометра далеко. «Четыреста метров». Захлопала противотанковая пушка слева и застрочили пулеметы. «Я поморщился. Рано!» «Ну что сделает сорокопятка штугу с такой дистанции?» «Только позицию засветит». «А им, нацикам клятам это и надо». «Насколько я помню, противник не кидает штуги, как танки в таранной атаке». «Не кидал, по крайней мере». Сейчас же они в одной линии с танками». Как бы там ни было, но раньше противник штуги берег, использовал их по назначению, как машины артподдержки. То есть со второй линии. Потому потери самоходчики несли меньше, чем танкисты, и опыт боев поэтому имеют огромный. Возможно, те немцы, что сейчас зигзагами ползут к нам в приземистых коробках штугов, еще французов с их союзниками заморскими били, и от Бреста до Воронежа дошли. Что им засечь наскоро оборудованную позицию ПТО? А уж стрелять они умеют. В этом и я сам убедиться успел. «Ложись!» — заорал я, опуская теря Рядом присели мои соратники. Быстрая серия разрывов рядом с моим НП, и орудие ПТО заткнулось. «Метко стреляют гады!» — выругался я, выглядывая. Поднятая взрывами пыль на огневой позиции, «Прощай, Родина» оседала, показывая перевернутое орудие без колеса и тела расчета. Я толкнул Гавра, кивнув подбородком на огневую. «Пошли бойцов проверить, есть ли там живые?» Он решил, сам с двумя егерями, прибежками метнулись на позицию пушкарей. «Вижу, есть живые». Бойцы стали возиться. Перевязывают, волокут в тыл. А сам Гавр перевернул пушку, осмотрел ее. И этим привлек к себе внимание врага. Пули стали высекать искры из бронищета орудия. Гавр рухнул под орудие, откатился в сторону. Потом пополз ко мне. Но ползи-ползи, рожденный летать под белым куполом. Немецкие танки Весау подошли на сто-двести метров и ближе не пошли. Стали вести огонь с места, изредка передвигаясь. Пехота немцев под прикрытием их огня подтянулась к ним, залегла. «Приготовиться! Приготовить гранаты!» — закричал я, щелкая затвором. «Ориентир! Поправка! Осколочным! Залпом!» — кричал в трубку кактус. Со стороны немцев истерично завизжали свистки. «Чудно!» — свистки. Немцы поднялись и цепями побежали на нас. «Огонь!» — закричал кактус. «Ложись!» — закричал я. Жахнуло так жахнуло. У меня аж в глазах заребило. «Чем ты?» — проорал я на ухо кактуса, опять сплёбывая попавший в рот песок. — Сто шестидесятые! — проорал он мне в ухо. Я покрутил пальцем моего виска, он довольно оскалил грязное лицо. Торжество в глазах. Охренел совсем. Миномёт, а тем более такого калибра. Оружие подавления, площадного воздействия. Очень неточное, особенно на такой дистанции из-за реки. До немцев от нас было метров сто. Одна из мин вполне могла лечь прямо в нашем п. Нас бы всех собрали в одну лопату. Я выглянул. Двор скотобойни. «Огонь!» — заорал я. Сам выставил автомат на бруствер, стал отлавливать в прицел уцелевших немцев, стреляя короткими очередями по два-три патрона. Расстреляв патроны, рухнул на дно окопа, извлек пустой магазин, сунул его в карман разгрузки, достал другой — Перевернул его, постучал им по своей каске, выбивая песок, если он там был, вставил магазин в магазиноприемник, передернул затвор. Все это время смотрел, как Гавар матерясь, перевязывал колено прямо поверх штанов. Он не был ранен. Распорол ногу, когда на коленях бежал под дно окопа, наступил коленом на острый осколок, что неудачно оказался у него под ногой. — Че там? — спросил я его. — Прицел цел, орудие в порядке. Колесо только оторвало. «У тебя? Ерунда. Обидно только. Громозека, за мной!» Я вскочил, гавры Громозека тоже. Рванули по окопу к огневой ПТО. И тут я почувствовал что-то. Что-то было не так. Что-то нехорошее почувствовал. Сходное чувство у меня было тогда, прошлой осенью, когда немец уже целится мне в сердце, а я раскоряченный после того, как спрыгнул с танка с пустыми руками. Чувство острой опасности, смертельной. И такое же чувство у меня было, когда кум ментяра собирался застрелить меня в спину. «Атас!» — заорал я, развернулся, кинулся на своих спутников, сбивая их обоих с ног. Так в кучу и рухнули. Взорвалось прямо в голове. Наверное, я вырубился на время. Очнулся от того, что кто-то меня толкает в пах. Да больно-то как! Попытался встать, не получается. Будто на меня сверху навалили чего-то. Поднатужился, будто силовую тягу выполняю. Пошло дело! Потом легче, легче, а потом кто-то меня схватил за ремень разгрузки и выдернул, отбросил, перевернул, на лицо полилась вода. Я смог открыть глаза. Блин, нас взрывом засыпало. бойцы комсомольца теперь тащили из земли и деревянной щепы громозеку и своего командира. Я достал флягу, но она оказалась подозрительно легкой. Потому что была дырявая, смятая и пустая. А на корме у меня? Точно, вода. С облегчением понял я. Быть раненым в корму? Позор-то! А я-то думал, что ранен недостойно. Мокро на филейной части, решил, что кровь, а боли пока не чувствую. Бывает так. О том, что ранен, узнаешь не от боли, а от мокрости крови на коже. Оба погребенных заживо были живы и даже целы. Только так же, как и я оглушены. «Целы?» — спросил я. Они закивали головами со ошалевшими глазами. «Пошли дальше!» А вот и причина нашего погребения. Огромная воронка. если бы я не остановил себя и моих соратников, прямо нам на голову бы и упал снаряд. А что самое обидное, наш это был снаряд, выпущенный красноармейцами из советской корпусной пушки. Такой вот дружественный огонь. «Недолет» называется. Ладно, не до рефлексии. Добрались до огневой. Двое бойцов, что нас откапывали, помогли установить потерявшие колеса орудия на пустые снарядные ящики, Выровняли пушку, грубо навели на штук, стоящий перед нами в полоборота и лупящий куда-то левее нас. Так у нас неплохие шансы пострелять, позиция считается подавленной, нас просто не выслеживают. Нет к нам такого пристального внимания, как в начале боя. Тут кругом все сверкает, клубы дыма, пыль стоит. Есть возможность пострелять, не привлекая пристального внимания. Вот и расчету «Прощай, Родина!» надо было дождаться такого же момента. Я протер платочком оптику, приник к прицелу, стал наводить на штуга. Лязгнул в затвор, громозека хлопнул меня по каске, вызывая вспышку боли в голове. Я легнул его ногой, не оборачиваясь. Попал во что-то мягкое и дернул за спуск Не попал. Так-так-так. Сорокопятка, так, так. очень точная пушка. На такой дистанции можно мух отстреливать, но я не попал. Значит, что? Прицел сбит. «Не у меня же, у пушки, конечно. Я же мега-снайпер, ас 80 уровня. Это пушка виновата, мамой клянусь!» «Трассер!» — закричал я. Лязгнул затвор. Громозяка в этот раз хлопнул меня ладонью по каблуку ботинка. Навел на передний каток. Выстрел. «Мимо!» Но в этот раз я увидел, куда ушел снаряд. Внес поправку. Рассер ударил в броню штуга, высекая вспышку и искры, как электросварка, и свечкой ушел в бок. Я, не отрываясь от прицела, выставил назад растопыренную ладони, голосом продублировал. «Осколочный!» Лязгнул затвор. Хлопок по ноге. Выстрел. Попадание. Небольшой бездымный и почти беспламенный взрыв. И такой же бесполезный. Подкрутил. Лязг, хлопок, выстрел. Лязг, хлопок, выстрел. «Наконец-то!» Лениво, нехотя, змея гусеницы сползла с переднего ленивца. Все, Этот обезврежен! Пусть попробует уехать!» «А башни у него нет!» Потерял гуслю — мишень. «Но, к сожалению, не для меня. Слишком долго придется этой пушечкой ковырять штуга, стоящего в полоборота без точной наводки. Если бы не сбитый прицел...» «У него уязвимых мест хватает, но попробуй попади». Выглянул из-за щитка орудия. Оглядел поле в боя в поисках целей. Квадратные танки, приземистые самоходы. Гономаги, печеньки. Развернули орудие. Стал выцеливать елозивший за сгоревшим КВ гроб немецкого БТР. Наконец удалось подловить его осколочно-фугасным в ходовую. Он замер в полуобороте Вогнал ему два бронебойных в моторное отделение. Увидел, как из него сбежали два немца. Думал, загорится. Нет, не горит. Потом пострелял по пазику. Четвертому. Расстрелил ему два экрана, но снаряды бессильно сверкали об его броню, светлячками улетая в сторону. Ну его! Там он еще БТР уползти пытается. Иваныч, не жги его! Трофеи же горят! Да трофеев тут еще! когда до Китая на карачках. Хотя... Давай гранатой. Первый выстрел. Мимо. Второй. Выше крыши. Третий снаряд разорвался прямо на морде БТРа между двух смотровых щелей. Ганамак дернулся. Замер. Еще дернулся. Стал еще быстрее отползать задним ходом. Выстрел. Снаряд пролетел в нескольких сантиметрах от правого борта. А вот следующий опять взорвался на броне. БТР с крестом на борту резко дернулся, замер и встал. «Вижу, немец выскочил. Я по нему из пушки. Не попал. И ладно». И глупо это было. Чисто ребячество. Из пушки в одиночного солдата стрелять. «Вот тебе твой трофей!» Закричал я, оборачиваясь к любителю трофеев, и увидел широкогрудый корпус Т-34, уже накатывающий на нас. Катас! И мы, как тараканы, кто куда!» Танк прогрохотал по огневой, навоняв выхлопом непрогоревшего дистоплива с черной копотью от попавшего в топливную систему масла, наехал одной гусеницей насошник с рокопятки, Пушка подлетела, перевернулась. Танк уехал дальше. Я осторожно выглянул туда, откуда он пришел. Вдруг там еще один такой же бестолковый. «Нет никого. Только запыхавшаяся пехота бежит нестроенными кучками». «Слепой, что ли?» — возмущался боец десантник. «Да не, просто неопытный экипаж. Куда едут, не видят, а значит, и врага не видят». «От пехоты оторвались», — сказал я. «Смертники». Выглянул. Ага, уже. Танк, что додавил нашу пушку и чуть не раздавил нас, стоял около горящего штуга, которого мы истреножили. Повернув башню на бок, туда, на немцев, и лениво разгорался. Орудие его продолжало бухать, посылая снаряды во врага. Пулеметы захлебывались очередями. Вспышка! Взрыв! И вот башня 34-ки подлетает на черно-алом фонтане огня, переворачивается, падает обратно на танк. Все. Никто не успел спастись. «Алягер ком алягер». Осталось только вздохнуть. Вернулись подавленные на НП. Все одно пушка была окончательно разбита. Как раз для того, чтобы выгнать оттуда пехоту, что уже облюбовало наш НП под гневую точку 82-мм миномета. Без рукоприкладство не обошлось. Пинками выгоняли их в атаку. Сел, попил из фляги громозеки, призадумался. О перспективах идущего боя, точнее об его бесперспективности. Думаю, наглец? Тебя считаю умнее генералов? Нет, не считаю. Научиться надо не только на своих ошибках, а учиться надо, учитывая, с какой скоростью прирастает геометрия моих воротников. Потому быть простым болванщиком. Тупо кивающим и исполняющим только то, что приказали, не мой путь. Мне предстоит выстрадать совсем другим путем. И чтобы снизить боль неизбежных ошибок, ну, хоть насколько нибудь надо мозг понапрягать заранее. Я ведь прекрасно помню, как запаниковал тогда, там, чуть западнее, когда немцы смешались с моими людьми. Думал, все, все мои погибли, и бой проигран. А оказалось, все совсем не так, и даже совсем не так. Потому учиться, учиться, еще раз учиться, как завещал великий. «Есть ранены?» — спросил тонкий девичий голос. Настолько не соответствовал голосок происходящему вокруг и мыслям в моей голове, что все, я в первую очередь, замерли, обернувшись на источник звука. Маленькую, едва полтора метра, девочку с огромной для нее санитарной сумкой. Конопушки на носу кнопки, русые, почти рыжие, жиденькие косички. — Чё молчим? — рявкнул я. — Нет раненых? Нет, так нет. А потом обратился к санитарке. — Все целы, дочка. — Тоже мне папашка нашелся! — фыркнула она. Я отвернул воротник кожанки, чтобы она увидела геометрию петлиц. Санитарка пискнула мышкой и также мышкой хотела улизнуть, но я ее окрикнул. Ты нашего медбрата не видела? Большой такой, в такой же форме, как у нас. Там, раненых таскает. И ответила она, махнув рукой на берег, потом смерила нас взглядом. Так он ваш? Понятно. Вас, лосей, только такому племенному бычку и утащить. Ух, я тебя! Закричал я, и она, взвизгнув, скрылась. Ржач на НП на несколько минут. Эта напряженность боя отпускает.